«Ну вы и придурки!» — сказал Пембертон. «Такая жара! Вы поперлись в эту дырещу на великах! Да температура вон под сотню!» «Сто градусов по Фаренгейту, около тридцати восьми градусов по Цельсию». Гаррит лежала на заднем сиденье Кадиллака и глядела, как над головой у нее в прохладном кружеве ветвей мелькает небо. «Деревья!» Это значит, что они наконец-то выехали с лысой Дубовой лужайки на старую добрую городскую дорогу. Она закрыла глаза. В динамиках хривела рок-музыка. Под сомкнутыми веками свет казался красным, и по нему дрожа проносились тени пятнышки, редкие, неровные. На кортах не души, проорал Пэм, перекрикивая ветер и музыку. Даже в бассейнах никого. Все сидят в зале, смотрят одну жизнь, чтобы жить. Популярный американский сериал. Десятицентовик для звонка им всё-таки пригодился. Героический Хилли, который перегрелся и перепугался не меньше, горит, вскочил на велосипед и, несмотря на жару и на то, что ноги у него сводило судорогой, жал на педали почти полмили, пока не добрался до парковки возле магазинчика 7-Eleven Quickmart, где стояла телефонная будка. Однако гарит, которая 40 адских минут прождала его, поджариваясь на асфальте в кишевшем змеями тупике, было так жарко и тошно, что особой благодарности она не испытывала. Анна слегка привстал, и теперь ей были видны волосы Пембертона, которые рваным жёлтым знаменем развевались на ветру. Из-за хлорки в бассейне концы волос были посёкшиеся, скрученные. Даже с заднего сиденья можно было учуять его острый Отчетливо взрослый запах. Под слоем кокосового лосьона для загара едкий мужской пот мешался с сигаретным дужком и чем-то похожим на ладан. «Зачем вы вообще потащились в такую даль? У вас там друзья живут?» «Не-е-е», — Хилли всегда разговаривал с братом вялым безучастным тоном. «Ну и чего вы там тогда делали?» «Ловили змею, чтобы...» «Отстань!» Вскрикнул Хили, вскинув руку к голове, потому что гарит дёрнул его за волосы. Ну, если задумали змею поймать, там самое для этого место, лениво протянул Пембертон. Ой, который у нас в клубе механиком, мне рассказывал, что как-то они одной тамошней бабульке бассейн рыли. Так ребята там змей убили штук 50 в одном дворе. Ядовитых «Да какая разница! Я бы в этой чертовой дыре и за миллион долларов жить бы не стал!» Пембертон снисходительно, высокомерно покачал головой. Тот же Уэйн рассказывал, что под одним таким вонючим домом дезинсектор нашел 300 штук змей. Под одним домом. Случись вдруг наводнение, с которым не справятся инженерные войска и этих мешочки с песком. Да там каждую мамашку-домохозяйку закусают до смерти. Я поймал макасина, важно сказал Хели. Ну да, а? Ага. И что ты с ним сделал? Подержал, отпустил. Ну, это, конечно. Пембертон глянул на него искоса. А, погнался за тобой? Не. Хели чуточку сполз вниз. Знаешь, мне наплевать, что там говорят. Будто эта змея мол тебя боится больше, чем ты её. Но водяные макосины — злобные твари. Будут гнаться, пока не укусят. Однажды мы с Тинком Питманом были на озере Октобеа, и там на нас набросился здоровенный макосин. А мы ведь и близко к нему не подходили. Нет, он нас увидел и как рванет к нам через все озеро. Пем резко дерганно завилял рукой. Из воды только белая пасть и торчала. А потом он так бам-бам стал долбить башкой в алюминиевый бок нашего каноэ. Народ сбежался на пир споглозеть. И что вы сделали? Гарит уселась, придвинулась поближе к передним сиденьям. Хм, ну привет, Тигра. А я думал, придётся тебя к врачу вести. Гарит вздрогнула, увидев лицо Пэма в зеркале заднего вида. Губы у него были белые как мел, нос измазан кремом от загара, а лицо такое красное, будто его обморозило в полярной экспедиции доктора Скотта. «Значит, любишь змей ловить?» — спросил он у отражения Гарриет. «Нет», — ответила Гарриет. Насмешливый тон Пяма ее и смутил, и обидел. Она снова отодвинулась подальше. «Ну тут нечего стесняться». «А кто сказал, что я стесняюсь?» Пям расхохотался. «Ты крутышка, Гарриет», — сказал он. «Ты классная. Но вот что я вам скажу, ребята. Вы чокнутые, что стали рогатиной ее ловить. Надо всего-то достать кусок алюминиевой трубы и протянуть через нее бельевую веревку с петлей на конце. Тогда вам только и останется, что накинуть петлю змея на голову и хорошенько затянуть. Все, поймали. И тогда уж кладите ее в банку и тащите на научную ярмарку, чтобы перед всеми покрасоваться». Он вскинул руку, щелкнул Хилли по уху. «Дело, я говорю». «Заткнись!» — завопил Хилли, сердито потирая ухо. Уж Пиам ни за что не даст ему забыть эту историю с куколкой-бабочкой, которую Хилли принёс в школу на научную ярмарку. Он полтора месяца выхаживал эту куколку, читал книжки, делал записи, следил за температурой, в общем, делал всё, что полагалось. Но когда он принёс коконс, так и не проклюнувшись из него бабочкой в школу, на научную ярмарку, принёс в шкатулке для драгоценностей, на хлопковой подушечке. То оказалось, что это никакая не куколка, а каменьевшая кошачья какашка. Может, тебе показалось, что ты поймал водяного, мыкосина, хохотал Пем, перекрикивая запальцовое оскорбление, которыми его осыпал Хилли. Может, это и не змея была никакая. Если так посмотреть, то огромная свеженькая собачья какашка, когда лежит так горкой в траве, здорово похоже. "На тебя!" кричал Хилли и молотил кулаками по плечу брата.